Тереза Тур. Самая длинная ночь в году. Часть 1. Глава 1. Газета Вестник Поморья от 20 декабря 1900 года. Обращение государя императора Александра Александровича Радамирова к гражданам Поморья. Дорогие мои граждане! В этот светлый день, когда мы отмечаем очередную годовщину образования нашего славного государства, хочется вспомнить всех, кто стоял у истоков, вспомнить первого императора Радомирова, который смог объединить наши земли, раздираемые усобицей, того, по чьей дланью возникла наша страна, на зависть врагам и на радость нам, благодарным потомкам, Простирается она широко и вольно от Северного моря до Южного, от Западного до Восточного. Вспомнить солдат и офицеров, которые отстаивали и отстаивают нашу независимость, целительниц, спасающих наши жизни, ученых, благодаря которым мы могущественны и непобедимы, купцов и владельцев заводов, что приумножают наши богатства крестьян и рабочих, что своим тяжелым трудом дают нам возможность развиваться и идти дальше. Славься, страна! Славься, Поморье! <звы> Южно Имперский городок Джанхот, 21 декабря, ночь с пятницы на субботу. Она... Стоит у моря замок на зло семи ветрам, Прекраснейшая Ари спит сном, глубоким там. Будто розы цветут во дворце ледяном, Пробуждения ждут снегири, Чтобы встретить тебя красногрудой зарей. Спи, Ари, спи! Ветер, наверное, на всей земле, Остался только ветер. Он прилетел внезапным шквалом в наш тихий городок. Властный, сильный, беспощадный и ледяной он покорил морские волны, заставив их с грохотом обрушиться на берег. Волна свалила старое дерево, растущее на самом краю обрыва и эстон. Заповедных сосен раздался в горах. А ветер понесся дальше, не обращая внимания на всхлипы и эстоны деревьев не встречаю преград на своем пути. Я никак не могла заснуть. Странно, ведь когда-то не знала, что такое бессонница. Если была хоть какая-то возможность уронить тело, сознание отключалось мгновенно до того, как голова коснется подушки. Это было в другой жизни, с другим человеком. Было и прошло. А теперь у меня бессонница. Приехали. Вздохнула, поднялась, хлопнула в ладоши, зажигая светильники в спальне. Решила, что буду читать. Наверное, зря я никуда не уехала на эти длинные выходные. Учительницы собрались в небольшое поместье в горах, расположенное всего в нескольких часах пути от нашего приморского городка. Поместье принадлежало родителям одной из них и носило замечательное название Анастасиевская поляна. Я любила там бывать, но сегодня от чего то заупрямилась, осталась дома. Наверное, у них сейчас ярко горит свет, веранда разукрашена ярко-алыми фонариками, в бокалах белое терпкое вино и смех, разговоры до утра. Я любила слушать разговоры коллег. Даже о проблемах, утратах и потерях можно рассказывать так, что остальные, да, и ты сама, Станут смеяться до слез, а потом уже можно будет дышать снова. Жаль, что я им ничего о себе не рассказывала. Не хотелось, правда, но я не могла. Когда-нибудь решусь, наверное, посмеюсь над своей глупостью, наивностью, над светлой любовью, которая составляла все мое существо, над выгрызающей тоской, поселившейся в сердце. Все правильно. Я ведь все сделала правильно, да? С тех пор, как я сбежала, прошел почти год. Почему же до сих пор так больно? Почему каждую ночь снятся сны, чудесные, яркие, после которых не хочется просыпаться, открывать глаза и возвращаться в реальность, холодную, серую и бессмысленную, без него? Но я ведь все сделала правильно, он предал. Он развлекался, играл, а я полюбила. Полностью поменяв все, город, дом, я отказалась от части себя тоже. Больно. До прошлого года я думала, что знаю о боли все. о целительница. Меня учили с пяти лет, как только почувствовала свой дар и прошла посвящение. Дар исцелять дается лишь женщинам. Все десять лет я была лучшей на потоке, затем лучшей практиканткой в императорском военном госпитале, в самой столице. По традиции отличниц направляли работать с военными. Спать по 16 часов в неделю много лет подряд было нормой моей жизни. Потом я год проработала полноправной целительницей в том же госпитале. Почти год. А потом... Жизнь поменялась. Вернее, я поменяла ее. Сама. Что со мной? Слезы никогда не была размазней. Призвание и характер не позволяли. Девчонки с курса даже прозвище дали. «Ледяная язва». Так они называли меня за глаза. Конечно, многие завидовали за отличные оценки, за внимание ко мне преподавателей, за то, что выделяли и ставили в пример Поэтому подруг моего возраста у меня никогда не было. Только учителя и коллеги постарше относились с симпатией за то, что любила учиться и лечить самозабвенно когда-то.